Глава 24. Тем не менее, от тренировок отказываться не стала. Проиграть всегда легко можно, но лучше это сделать достойно, тем более что все озвученное Шенгой исключительно ее предположение. Во дворец попала почти к самому ужину, только и успела, что переодеться. В этот раз Рэтч уже сидит за своим столом. Подойдя застыла, задумавшись, как приветствовать лорда, раз мне даются привилегии, присела в реверансе, словно перед светлым королем, А потом прошла и села на двухместный стул. Мне никто слова против не сказал. За ужином не могу даже лишний раз смотреть на Реджа. Противно. Кормлю почти не глядя. рискует ткнуть вилкой лорду в глаз и втайне очень сильно этого желая. В какой-то момент Рэтч отвел мою руку от своего лица. Злишься, Телли? Нет. Злость это слишком слабо сказано. Всепоглощающая ненависть очень темное чувство, Телли. Осторожнее с ним. Я понимаю, из-за чего ты сердишься. Но тебе же будет лучше, если ты это просто примешь. Зачем нужно было так жестоко? До этого для темных было достаточно мягко, потому и начались волны этих утомительных, скучных восстаний, в которых погибли не только светлые из-за собственной самонадеянности, но и темные. Теперь новостания еще долго не решатся. И я наконец перестану отвлекаться и займусь более важными и интересными в данное время делами. Ничего не отвечаю. Меня душит злость. Впрочем, тут и говорить не о чем. У нас с Реджем слишком разные взгляды на произошедшее. Надо хоть в чём-то помочь. Попробую разузнать хотя бы, что будет с академией. Уже решено, кто будет назначен новым ректором академии. Прежний ведь казнен. Темный лорд поморщился. Нет. До академии еще очередь не дошла, и так слишком много мест во всех сферах освободилось. И тут Рэтч посмотрел на меня внимательнее, довольно прищурился и хитро улыбнулся. Хотя У меня есть удобный кандидат. Должность ректора займешь ты. Что? Бред. Зачем? У меня не тот возраст, нет навыков, достаточного образования. Это вообще не моё. Это должен быть кто-то опытный, поработавший в образовании не один год. Среди светлых, возможно, Подобные кандидаты найдется, но я не буду сажать в кресло самой крупной и стратегически важной магической академии кого-то светлого. Будет темный, по своим навыкам еще менее подходящий, чем ты, но верно мне служащий. Тебя же я могу поставить. Ты все время рядом, и контролировать тебя не будет проблемой. Так что, выбирай сама. Кто ты темный во главе дорогой твоему сердцу академии или ты сама? И кого бы предпочли преподаватели и студенты? Знает, чем соблазнять. С другой стороны, можно ведь и правда поставить в качестве заместителя действительно грамотного и подходящего светлого, а самой продолжать спокойно учиться. Хорошо. Я согласна. Процедил я. Редж улыбается так нет, не самоуверенно и не коварно, и даже не зло. Не знаю, но его улыбка все равно говорит: "Я знал, знал, что ты согласишься, потому что знаю тебя лучше, чем ты сама, и никуда ты не денешься". Но это ведь не так. Редж не знает меня. не может знать. Да, в детстве мы дружили, но с той поры столько утекло воды. Наша жизнь складывалась по-разному, и главное это наша магия. Она изменила нас, с годами все больше влияя на поступки и суждения. Темный лорд перевел взгляд на сидящего возле стула Ластера. Думаю, времени уже прошло достаточно, он и так привязался к тебе. сильнее, чем следует. По коже побежали мурашки. Я понимаю, о чем говорит тёмный. Ластер сегодня будет ночевать на улице. и Этой ночью все случится. Да уж, и именно сегодня, когда у меня обострение ненависти к темным и их главе. Интересно, как темный лорд отнесется к тому, что его фаворитку буквально выворачивает от него. отвернулась от реджа и рассматриваю темных вельмож. Громко хохочут, периодически случаются стычки, часто достаются прислуги. Не понимаю, как темные вообще выживают при ваших порядках и особенностях магии. Подростки при обретении магии не убивают всех вокруг. Во всяком случае, всех, кто слабее. преимущественно маленьких детей и потом во время этих приступов тех, кто в зоне риска, как правило, очень хорошо охраняют уже сдержанные взрослые. А так, конечно, убивает много. Смертность большая, и выживают сильнейшие. Но даже в темном безумии есть некий защитный механизм, чтобы после приступа не остаться совсем уж без родственников. Что за механизм? Во время приступов в первую очередь темный будет нападать на тех, кто не является его родственником. Тоже относится и к друзьям, с возлюбленными. Хотя считается, что у темных не может быть друзей и возлюбленных, но тем не менее я говорю, не станет нападать в первую очередь, но гарантий нет. Поэтому если нет уверенности в своих силах и возможности защититься, рядом с темным во время приступа безумия лучше не находиться, даже несмотря на крепкую родственную связь. Вспомнила инцидент на выходных, когда Рэтч появился передо мной с красными глазами. Это ведь у него был приступ. И не тронул? Значит ли это, что я в близкородственно-дружеском круге вполне возможно ведь я была рядом с реджем и во время его самого первого приступа не убил причём вообще никого из деревни помнится тогда он меня и вовсе не собирался убивать угу сделать кое-что похуже теперь я догадываюсь что и ведь вернулся И всё снова так же. Ты поела, Телли вырывает меня из раздумий голос темного. Если да, то мы уходим. Можно было бы, конечно, попробовать растянуть трапезу, но не вижу в этом смысла. кивнула и поднялась с колен Реджа. Следую за лордом, и ведет он нас привычным маршрутом. Но приходим мы не в спальню. Тёмный вышел на веранду, а там небольшой стол, пара кресел. Сегодня хорошая безоблачная погода, отметил Рэтч, садясь в одно из кресел, а затем проследил взглядом, как я сажусь в соседнее. Может, по правилам темного этикета надо было сесть к нему на колени или вообще у ног? но позволяю себе вольности и пока рыч молчит. Погода сегодня, и правда, отличная. Тёплая, летняя, безоблачная ночь. Покою лорда на самом высоком этаже дворца с видом на парк, но самого парка в темноте не видно. Магические фонари не горят, и под нами словно черное море. Балкон осветился красным И ластер, который до этого ждал в покоях, а теперь вместе с нами вышел на балкон, испуганно прижался к моим ногам. Задрала голову вверх, уже без особого страха, взглянув в глаза огромного драка реджа. Драк, по всей видимости, сидит на крыше, а вот голову спустил вниз. Добрый вечер, светски поздоровалась я. Даже в самой печальной ситуации провежежливость почему-то не забываю. Ингал в ответ презрительно фыркнул и убрал голову. Красная подсветка больше не мешает любоваться звёздами. Ты уже более спокойно воспринимаешь монстров, отметил Рэтч. А куда деваться, когда они кругом и даже уже спят ночью на твоей груди. Поневоле начнешь привыкать. Сегодня я более настроен на общение, с каким-то странным злорадством в голосе произносит лорд. Я сразу насторожилась, хотя я и так во власти полубезумного темного. можно особо не бояться, все и так плохо. Мне нужно развлечь тебя какими-то историями. Можно? А можешь и мне задавать вопросы, если хочешь. На веранде вдруг появилась слуга. Не сразу поняла, что не так. Он темный. То есть слуга темный, хотя обычно прислуга во дворце светлая. Слуга поставил на столик вычурные вытянутые чашечки и также вытянутый непрозрачный чайник. Разлил по чашечкам густую исходящую паром жидкость бежевого цвета и удалился. Взяла чашечку и принюхалась. Мм, аромат приятный. По вкусу похоже на какао, но нет, есть еще привкус лаванды и еще чего-то едва уловимого, но приятного. И послевкусие такое теплое и в то же время свежее. Нравится, Телли. Да. Что это? Грим. Этот напиток любят на моей темной родине. Похоже на какао, верно? Сделала еще глоток. Да, вкус весьма приятный. Даже удивительно, что темные могут делать что-то столь вкусное. Но я отвлеклась. Надо хоть что-нибудь полезное для себя узнать. Речь, а как вам все таки удалось преодолеть барьер Если в верхах что-то и знали про прорыв темных, то обычным людям никто так и не удосужился поведать, как же темные сумели разрушить барьер и провели на светлые земли свою главную разрушительную силу монстров. Коих изо за года затишья на темных землях, видимо, расплодилось очень много. Барьер мы и не преодолевали. Он до сих пор, кстати, на месте. Надо разрушить до основания все пограничные горные крепости, чтобы он пал. Этим вопросом я займусь позже. А пройти удалось морской залив и выйти сначала к светлому полуострову Неу. С него и начался завоевательный поход А не с королевства Гродвена, как считают многие светлые. На Неу было мало жителей. особо и завоёвывать нечего. Поэтому информация об этом до больших королевств не дошла. Но ведь монстры боятся воды, особенно большой и открытой, даже летать над ней. Как они могли переплыть через залив? Редж улыбнулся. Мост Телли. Гигантский каменный мост. Хотя с нашими архитектурными талантами Это скорее каменная насыпь из булыжников и обломков скал. Но почему раньше не построили? Такие планы темные и раньше лелеяли, но стройка никогда долго не протягивала. К началу строительства все уже успевали разругаться, авторитета прежних лордов не хватало для объединения темных. Да и сил не хватало. У меня же получилось Поскольку с помощью монстров удалось не только объединить всех темных, заставив бесплатно и без личной выгоды долгое время работать на общее благо, но и подрядить к строительству гигантского прохода еще и самих монстров. Они помогали отделять части скал и доставляли их к морю. Вот оно, значит, как. Зачем прорываться через кольцо гор, опоясывающих темные земли, Если появилась возможность спокойно и без потерь выстроить мост и провести сразу всю армию. Не заметила, как быстро закончился напиток в моей чашке, потянулась к чайнику, чтобы налить себе еще, но Редж остановил. Не стоит, Элли, с этим напитком девушкам перебирать нельзя. Ты и так уже много выпила. Одна чашка это много? Чем же он опасен? Он не опасен, но действует на девушек, скажем так, возбуждающе. С ужасом взглянула на дно пустой чашки в своих руках.